Глава 8. В логове Тираннозавра. Душ действительный статский советник принять успел, но не успел одеться. Впрочем, мсье Ларус, прибывший точно ко времени, через гостиничного горсона, уведомил, что будет ждать господина Шпейера в вестибюле. Это было очень кстати, учитывая, что Загорский, следуя наставлениям Гонзалина, должен был еще спрятать на себе некоторое количество тайного оружия. «Ну, довольно уже», — воспротивился, наконец, действительный статский советник, отпихивая руку помощника с метательной звездочкой. «Похоже, ты собираешься нашпиговать меня оружием, как утку яблоками». А оружия не может быть слишком много», — сурово отвечал Гонзалин. «Так же, как и денег. Надеюсь, вы не собираетесь сегодня умереть?» Действительный статский советник отвечал, что он собирается умереть. «Вот уже лет сорок, но все никак не выходит. В таком случае берите» непререкаемым тоном произнес помощник. Загорский только головой покачал, однако послушно взял сюрикен, который китайцы зовут просто Бяо, и засунул его себе за шиворот в небольшой тайный карманчик, обнаружить который постороннему человеку было практически невозможно. «Если меня вдруг обыщут, я буду выглядеть дураком, и все по твоей милости», — попенял Нестор Васильевич китайцу. «Надеюсь, вы не забыли, что надо делать, если вас попытаются обыскать». Гонзолин сейчас был похож на заботливую неньку, которая отправляет дитя на прогулку. — Ты отдал часы и перстни, — перебил его Загорский. — Да, — отвечал гонзалин Там был сам хозяин, мсье и Он очень жалел, что вы не смогли повидаться. На всякий случай я взял с него расписку, что он получил свои вещи в целости и сохранности. Торгашам веры нет, продадут не за грош. — Я же велел тебе ничего не брать, — нахмурился господин. Но, взглянув на хитрую физиономию помощника, тут же все понял. — Ты смеешься надо мной, бездельник? — Смеюсь, да. — Бездельник нет, — парировал китаец. — И давайте уже на выход, а то как бы им съела Русь не передумал. Не видать нам тогда нашей бедной Лизы, как своих ушей. Загурский отстранил Гонзолина рукой, одернул на себе просторный бордовый пиджак из шевиота, мельком поглядел в зеркало и, очевидно, оставшись вполне довольным, покинул номер. По пестро-красной ковровой дорожке, покрывавшей лестницу, он спустился в сияющую белизну холла, которую выгодно оттеняли золотые инкрустированные плитки на полу. Маклер ждал его в гостиничном кафе. Он быстро и, как показалось Загорскому, тревожно ощупал его фигуру глазами, потом встал со стула, натянуто улыбнулся и показал в сторону выхода. «Прошу». «Вы что-то опасаетесь?» Небрежно спросил действительный статский советник, подходя к месье Ларусу. Я? Ни в коем случае, отвечал тот, и ящеричная его физиономия приобрела равнодушное выражение. Чего я могу опасаться, имея дело с джентльменом столь безупречной репутацией, как ваша? Нестор Васильевич усмехнулся. Он оценил шутку. Впрочем, шутка это не так уж далека от истины. Во-первых, история с продажей чужого дома — это единственный случай в его биографии, ничего подобного больше не повторилось. Во-вторых, даже суд не нашел в ней ничего достойного порицания. Таким образом, можно сказать, что он человек, если и не безупречный, то, во всяком случае, законопослушный и даже благонамеренный. Маклер как-то странно хмыкнул, но комментировать это двусмысленное заявление не стал, а лишь молча двинулся к дверям. У выхода стоял портье в красном униформе. Загорский, как и следовало значительному лицу, его попросту не заметил. Маклер же как-то криво улыбнулся, словно извиняясь за что-то. Партье слегка поклонился им вслед и проводил загадочную парочку внимательным взглядом. Взгляд этот почему-то обеспокоил Ларусса, и он пошевелил лопатками, как будто кто-то целился ему в спину из ружья. На площади их ждал закрытый синий фиакр, на козлах неподвижно сидел крепкий кучер в котелке, серых штанах и серой жилетке. Закатанные рукава его белой сорочки обнажали мощные предплечья тяжелоатлета. атлета. «М, -м, -м, м далеко отсюда? — поинтересовался Загорский. — Недалеко, но в экипаже будет удобнее, — любезно отвечал Ларус. Они погрузились в фиакр, сев лицом друг к другу, и экипаж резво двинулся вперед. Окошечки в фиакре были небольшие, так что рассматривать через них улицы было не слишком интересно. Действительный статский советник, движимый соображениями приличий, завел светский разговор. — Давно ли вы на этой работе? — Достаточно, — коротко отвечал Маклер. — Им -м -м -м -м много у вас клиентов, и, вроде меня. На губах у Маклера заиграла неопределенная улыбка. Подумав немного, он сказал, что клиенты бывают разные в том числе даже и коронованные особы. Случается, что они не желают привлекать внимание к своей персоне и действовать слишком уж публично. Короновные особы более чем кто-либо охраняют свою частную жизнь. В каком-то смысле имеет дело с ними приятнее. Если простые денежные кошельки очень часто рассматривают предметы искусства как перспективное вложение финансов, то аристократы, как правило, ценят шедевры, так сказать, бескорыстно, просто из любви к искусству. — Вы совершенно правы, — кивнул действительный статский советник. — Собственно, столетиями высокое искусство жило и развивалось только благодаря тому, что его ценили аристократы. Они готовы были делать заказы и платить деньги, и только благодаря им были созданы и дошли до наших дней величайшие творения человеческого гения. Маклер кивнул. — Все верно. — Правда, эпоха аристократов заканчивается, им на смену идут мувориши которым, с одной стороны, хочется показать, что и они не лыком шиты, что и они понимают подлинное искусство, а, с другой стороны, желают вложить деньги во что-то надежное и неприходящее. Такой прагматический подход чужд самому мсье лорусу, Зато с миллионеров, как это ни странно, всегда можно стрясти чуть больше денег. «Да — Да-да, — благожелательно отвечал Загорский. Это уже заметил. Он думал, что Маклер будет смущен, но тот лишь криво ухмыльнулся. Некоторое время они ехали совершенно молча. — Однако мы... Э -э -э долго едем, — заботчиво заметил Нестор Васильевич и выглянул в окошко. — Кажется, мы добрались мне до улицы Банюля. Не беспокойтесь, мы уже рядом, — отвечал Маклер. И действительно, очень скоро Фиакр остановился. Кучер спрыгнул с козел и раскрыл дверцу перед ездаками. Прошу вас, — сказал Маклер. — Благодарю, — бодро отвечал Загорский и вышел из Фиакра. Он огляделся по сторонам, чуть поднял брови и проговорил. — Оригинально. Тьерская стена, если мне не изменяют глаза. — Для иностранцев вы прекрасно знаете Париж, — отвечал ему Маклер, вылезая из экипажа следом за ним. Надо сказать, что вид, раскинувшийся перед ними, мог напугать и озадачить кого угодно. Они оказались в мрачных, дурно пахнущих трущобах. Это был целый город, состоявший из маленьких, дырявых, дощатых домишек, рядом с которыми возвышались горы мусора и чахлые, без единого зеленого листочка деревья, похожие на объеденные суровой смертью скелеты дистрофиков-гигантов, которые по чьей-то жестокой прихоти подняли из могил и вкопали рядом с домами. Простые, сбитые на скорую руку дощатые лачуги, чередовались тут с огромными фанерными коробками, в которых, кажется, тоже жили люди. Их, в свою очередь, теснили дома на колесах, возможно, сделанные прямо из цыганских кибиток. Из ближайшего дома выглядывал замурзанный мальчишка лет четырех, который, сунув в рот грязный указательный палец, в величайшей задумчивости озирал невиданных гостей. Загорский поощрительно улыбнулся ребенку, однако из дома немедленно высунулась толстая женская рука и уволокла мальчишку внутрь. От греха подальше. — Оригинально, — повторил Загорский. И «Здесь вы э, держите свою Джоконду?» «Не совсем», — отвечал Маклер. «Здесь мы лишь намерены продемонстрировать ее вам». Нестер Васильевич заметил, что это все напоминает ему басню о петухе и жемчужном зерне, которое тот должен был искать в навозной куче. Мсила русский внук. Пейзаж не слишком презентабельный, зато тут совершенно безопасно. «Верю вам на слово», — любезно отвечал Загорский. А что ж, видите меня к вашему сокровищу, которое, надеюсь, в ближайшее время станет моим. Ведомые Маклером они двинулись по улочкам настолько тесным, что по ним не проехал бы и четырехместный фиакр. Загорский морщил нос, доносившиеся отовсюду запахи отнюдь не ласкали обоняния. Вскоре по правую руку от них возник приземистый одноэтажный дом, казавшийся чуть более вместительным, чем его соседи. — Нам всегда", сказал Маклер. Он дважды стукнул в пыльную дверь, и та почти немедленно приоткрылась. Загорский после секундного колебания переступил через порог. Не успел он освоиться в полутемном, затхлом и, кажется, совершенно пустом помещении, как несколько крепких рук схватили его с двух сторон и прижали к стене. — Не волнуйтесь, это охрана, — услышал он из-за спины голос Ларусса. — Ну-ну, господа, потише, — недовольно заговорил Нестор Васильевич. Однако руки не обратили на его недовольство никакого внимания. Быстро и сноровисто его обхлопали с ног до головы и только после этого отпустили. — Оружие нет, — выступая из темноты, — сказал Маклеру первый охранник. — Денег тоже. — Любопытное, — заметил Маклер, появляясь из-за спины Загорского. — Вы не взяли с собой денег, господин Шпейер? Как же вы намерены расплатиться за картину? — Естественно, я не взял денег, — отвечал действительный статский советник. Насколько я помню, речь идет о 30 миллионах. Даже если бы они были купюрами по пятьсот франков, представьте, какого размера чемодан пришлось бы мне с собой брать. Вес его составил бы больше четырех пудов. Он просто не влез бы в фиакр. — Согласен, — наклонил голову Маклер. — Но все же как вы собираетесь расплачиваться? Загорский пожал плечами. — На такой случай у него имеется чековая книжка. Маклер слегка нахмурился и отвечал, что они предпочитают наличные. — Мы оказались в заколдованном кругу, — отвечал Загорский. — У меня нет наличных. У вас нет желания брать чек. — Как вы вообще представляли себе выплату такой крупной суммы денег? Ларус быстро переглянулся с охранниками. — Хорошо, — сказал он. — Хорошо, мы возьмем чек. Однако сначала мы должны будем убедиться, что его обналичат. Загорский даже мычать перестал. Брови его вздернулись вверх, на лице установилось оскорбленное выражение. — Павел Шпер никогда никого не обманывал, — сказал он высокомерно. — Интересно было бы поговорить об этом с московским генерал-губернатором и тем английским лордом, который при вашем последствии, купил его дом, — кратчево заметил Маклер. Действительный статский советник нахмурился. Господин Ларус опять вспоминает эту злосчастную историю. Он ведь уже объяснял, как и что, Но, впрочем, перебил себя Загорский. Это все неважно. Я бы хотел, как говорят у нас в России, увидеть товар лицом. Может быть, до денег и вовсе дело не дойдет. Уверяю вас, с нашей стороны все будет в наилучшем виде, сказал Маклер. При этом лицо у него сделалось торжественным, как будто он участвовал в каком-то священнодействии. Загорский подумал о том, как все-таки легко люди ловятся на небольшие психологические фокусы, вроде этого торжественного лица. Будь на его месте человек чуть менее опытный, он, глядя на Маклера, решил бы, что ему в самом деле покажут подлинную Джоконду. Но, впрочем, совсем исключать такую возможность не следовало. Один шанс из тысячи все-таки был. Вдвоем с охранника Маклер изъял из темного угла нечто прямоугольное, прикрытое серой тканью. Прямоугольник этот они поднесли к окну, чтобы свет падал прямо на него, и отворили ставни. Мсье Рус с жестом уличного фокусника взялся за краешек серой ткани, закрывавшей картину, и после секундной паузы внезапно оголил ее, как насильник оголяет лицо девушки, срывая с нее вуаль. Загорский сделал стойку, буквально впившись глазами в картину. С полминуты он стоял, не недвигаясь с места, потрясенный, потом чуть слышно зашевелил губами. — может быть, — проговорил он. — Нет, нет. — Да, да, но это, несомненно, но чудо, истинное чудо. Маклер, который с тревогой наблюдал за действительным статским советником, вздохнул с облегчением. «А — А что потом сказал Нестор Васильевич. Маклер не успел ничего сказать, как Загорский, не дожидаясь ответа, сделал шаг вперед, прямо к картине. Оба охранника напряглись, но Маклер незаметно кивнул им. Не нужно. Загорский стоял вплотную к картине, наклонившись к ней, почти уткнувшись в нее носом. Казалось, он не разглядывает картину, а обнюхивает ее. Так он стоял, наверное, с минуту, потом издал вздох разочарования. — В чем дело, господин Шпейер? — обеспокоился М.С. Ларус. — Увы, у меня, у меня, увы, — воскликнул Загорский. — Нас обманули. Это не настоящая Джаконда. Несколько секунд Маклер стоял в оцепенении. «Как?» «Обанули», — наконец проговорил он. «Что вы имеете в виду?» «Это не репродукция, не подделка», — отвечал Загорский. Но Маклер уже совладал с собой и глядел теперь совершенно невозмутимо. За его спиной темными страшными тенями выселись охранники. «Уверяю вас», — сказал Ларус, — «это не может быть подделкой. На обратной стороне картины есть даже инвентарный номер Лувра». — Инвентарный номер на картине может нарисовать мне любой дурак, — не слишком-то вежливо заметил действительный статский советник. Однако Маклер не уступал. — Прежде чем вести еще мы провели подробнейшие исследования, — настаивал он. — Уважаемые эксперты подтвердили, что мы имеем дело с подлинником. Загорский с досады отвечал, что их уважаемые эксперты либо дураки, либо жулики. — Совершенно очевидно, что перед ними фальшивка. «Как это может быть очевидно?» — взорвался Маклер, и физиономия его, равнодушная физиономия Геккона, вскипела яростью. Словно не ящерица это была, а целый дракон. «Возьмите любую копию, любую репродукцию, и вы увидите, что все совпадает один в один, начиная от манеры класть краски до трещин на доске». «Вот именно», — кивнул Загорский, — «на доска. Я не имел дело с деревом, и я знаю, как оно себя ведет». На Картина написана на тополе. Он стареет и разрушается достаточно быстро. А за века на оригинальной доске, на которой написана картина, произошли такие трансформации, которые копиист не может воспроизвести при всем желании. Да, он может попытаться состарить доску. Но добиться четырехвековой старости ему не удастся ни при каких обстоятельствах. Возможно, искусствовед подтвердит вам, что это оригинальная картина, но тот, кто обделывал древесину, скажет со всей определенностью, что оригинальная эта картина написана на поддельной доске. Увы, господа, как ни жаль, но я готов повторить эту сакраментальную фразу. не не нас обманули. Несколько секунд Ларус сосредоточенно молчал, глядя на Загорского с каким-то нехорошим изумлением. Вот уж не думал... — сказал он с свистящим шепотом, — что вы не только эксперт по продажам чужого имущества, но также и специалист в области деревообработки. — Бывают люди с широкими интересами, — заметил Загорский со скромной гордостью. — Взять того же Леонардо, кажется, не было в области человеческого знания, которое бы он в свое время не приложил свой ум и свой талант. Это заявление совершенно не успокоило Маклера. Даже в полутьме было видно, как играют жилваки на его лице. — Это все очень мило, господин Шпеер. Однако я хотел бы знать, собираетесь ли вы покупать нашу джаконду? Мсье Ларус скосил глаза на охранников, и Нестор Васильевич увидел, что один из них заслонил с собой дверь, а второй встал напротив окна, закрыв таким образом любую возможность покинуть дом. — Вы хотите, чтобы я купил фальшивку? — искренне удивился Загорский. — Уверяю вас, это не фальшивка, это подлинная картина. С какой-то потусторонней вежливостью отвечал Маклер. Действительный статский советник пожал плечами. Месье Ларус может утверждать что угодно, но на что ему копия? — Это не целиком и полностью ваше дело, господин Шпейнер, — с пугающей любезностью отвечал Маклер. — Не, а если нет? — А если я не возьму вашу поддельную Джаконду? Загорский сиял беспечной улыбкой денежного мешка, который не боится вообще ничего. Мселорус нахмурился. Вдруг стало видно, какая у него неприятная и, в сущности, совершенно нечеловеческая физиономия. Сейчас он казался не гекконом, а настоящим тиранозавром, способным пожрать не только русского миллионера Павла Шпеера, но и любое существо на планете. — Если вы откажетесь, — внушительно проговорил тиранозавр, мы, очевидно, не сможем вас отсюда выпустить. И как бы в доказательство серьезности своих намерений вытащил из бокового кармана пиджака небольшой револьвер-бульдог. Теперь ствол его глядел прямо в грудь Загорскому. — Сколько же собираетесь меня тут держать? — удивился действительно статский советник. — Пока вы не купите картину. — Но это насилие, господа! — воскликнул Нестор Васильевич. Мсье неприятно осклабился. Он рад, что господин Шпеер наконец-то осознал текущее положение вещей. «Но это же просто уголовщина!» Загорский все никак не мог успокоиться. Маклер покачал головой. «Нет, с его стороны это всего лишь отстаивание законных интересов продавца». «В ущерб моим?» — удивился Нестор Васильевич. Маклер пожал плечами. И любая выгода приобретается за счет одной из сторон. Сказки про взаимовыгодный бизнес, как известно, распространяют сами бизнесмены. Вопрос лишь в том, сколько именно теряет проигравшая сторона». «И проигравший страна, в данном случае, очевидно, я», — осведомился Нестор Васильевич. Лорус поморщился. На его взгляд, господин Шпейер уж слишком драматизирует ситуацию. В конце концов, никто, кроме него, не знает, что это не подлинник, а репродукция. Если уж ему так не нравится Леонардо да Винчи, он может продать эту картину под видом подлинника какому-нибудь другому ценючелю прекрасного. Не все так разбираются в древесине, как он, а все остальное в картине на высшем уровне. Хорошо. — сказал Загорский неожиданно. — Я готов купить вашу джаконду. Револьвер, глядевший ему в грудь, дрогнул и опустился. — Я дам вам э, за нее... Нестор э, Васильевич задумался на секунду и закончил торжествующе. — Дам вам за нее тысячу франков. рус только головой покачал удивленно. — Господин Шпейр, очевидно, издевается над ним. — Да одни доски, на которых эта картина написана, стоят дороже. — Нет-нет, их договор остается в силе, и цена, разумеется, тоже 30 миллионов франков, ну или соответствующая сумма в долларах или фунтах стерлингов. — Хорошо, — сказал Загорский примирительно. — Я вижу, вы деловой человек. Я добавлю, сверху еще 200 франков, но исключительно из личной симпатии к вам. Пистолет снова глядел на него. Только на этот раз не в грудь, а прямо в лоб. Но согласитесь, Месселарус, 1200 франков — хорошие деньги, — начал было действительно статский советник. Однако Маклер не дал ему договорить. — Довольно, — сказал он сухо. — Если бы не ваш глупый педантизм, вы могли бы купить этот шедевр за 30 миллионов и остаток жизни наслаждаться мыслью, что он принадлежит только вам. Теперь из-за вашего упрямства за те же самые деньги вы купите копию, и всю оставшуюся жизнь будете думать, как вам от нее избавиться. Если, конечно, раньше не лопнете от желчьей жадности. Чековая книжка. Загорский, поколебавшись совсем чуть-чуть, покорно вытащил из кармана чековую книжку. Похлопал себя по карманам, скрыл озабоченную физиономию. Он не взял ручку. — Эмильен! — Маклер чуть обернулся к охраннику, стоявшему у двери. Тот подошел к Загорскому, вытащил из кармана ручку, протянул Нестуру Васильевичу. «Нам не — Нам наочернило? — спросил тот. — Это вечное перо. Чернил там внутри, — отвечал Эмельен. Загорский кивнул, взял ручку, бросил быстрый взгляд в окно. Лицо его сделалось тревожным. — Дом охраняют или за нами следят? — спросил он озабоченно. Маклер и второй охранник быстро обернулись к окну. Но там никого не было. Когда они снова взглянули на Загорского, тот уже держал на руках бездыханного Эмельена. Ну что смотрите? — рявкнул он. — Ему дурно. Помогите! Секунду поколебавшись, второй охранник бросился к Загорскому. В следующий миг, получив короткий тычок куда-то в область горла, он тихо улегся на пол. Загорский поднял глаза на Ларуса, который целился в него из пистолета. «Так -так — Так-так, — сказал тот, криво улыбаясь, «так — так-так. — Красиво, нечего сказать. Человек, вы, безусловно, ловкий. Настолько ловкий, что у меня даже возникли сомнения, точно ли вы Павел Шпейер. Или только вы даете себя за него. Впрочем, это неважно. Такого упрямого господина все равно придется убить. В морге разберутся, кто вы такой на самом деле. И он прижал палец к спусковому крючку. Однако пистолет почему-то не выстрелил. Но, впрочем, почему он не выстрелил, стало ясно очень скоро. Загорский стоял, прикрываясь бездыхарным охранником, которого привалил к себе спиной. На счастье, тот был и выше, и крупнее нестор Васильевича так что полностью закрывал его от пули, которая могла вылететь из пистолета Ларусса. Маклер стал водить дулом бульдога из стороны в сторону, словно пытаясь понять, куда бы ему выстрелить. — Секунду, — быстро сказал действительный статский советник. — Одну секунду, месье Ларус. Если вы меня убьете, кто же подпишет вам чек? — Я полагаю, счета ваши пустые, — отвечал Маклер. — Я почти уверен, что вы полицейская щейка Так что самым правильным будет покончить с вами, пока вы не наделали еще больших бед. Тут мы с вами расходимся, заметил Загорский, по-прежнему держась под защитой сомлевшего охранника. Маклер согласился, да, тут они расходятся. Вот только мнение господина Шпейера или как там его на самом деле никого не интересует. Последнее слово за ним, Лорусом. Вы не сможете застрелить меня, не убив вашего Эмильена. Нестер Васильевич даже под дулом пистолета не терял самообладания. Маклер кивнул. Отличная идея. В таком случае он сначала убьет Эмильена, а уж потом и самого Шпиаера. Предупреждаю. Вы заставляете меня идти на крайние меры, заявил Нестор Васильевич. Лорус только хмыкнул, боже мой. Какие там еще крайние меры? Отравиться, что ли, он собирается прямо у него на глазах? Ну так это его дело. От чего умереть? От пули или от яда? и дуло пистолета нацелилась прямо в лоб несчастному Эмельену. Загорский чуть-чуть подбросил висевшего на нем мешком охранника, как бы желая подхватить его поудобнее, а на самом деле нырнул рукой за шиворот в тайный карман. Спустя секунду в правое плечо Маклера, распоров рукав, вошла звездочка Сюрикен. Маклер вскрикнул, схватился левой рукой за правую, пистолет с глухим стуком упал на пол. Не прошло и мгновение, как Нестор Васильевич казался рядом с Ларусом, который глядел на него своими ящеричными глазами одновременно злобно и изумленно. «Обычная чушь жестокости. Но в этот раз вы меня разозлили», — строго сказал Загорский. «Придется проявить немного садизма». С этими словами он взял на излом и резко выкрутил раненую руку за спину Маклеру. Тот взрывел от боли и рухнул на колени. «Прошу!» — закричал он. «Умоляю, не убивайте!» — Ага, — сказал Загорский, отпихивая ногой пистолет подальше. — Я вижу сейчас, когда у вас нет оружия, вы стали гораздо сговорчивее. — Мне больно, — завывал Маклер. — Отпустите руку. — Вы испытываете всего на всю физическую боль. — А я, по вашей милости, испытал нам невыносимые душевные муки, — назидательно отвечал Загорский, впрочем несколько ослабляя железную хватку. — Каково мне было узнать, что вы, во-первых, пытались продать мне фальшивку, и, во-вторых, хотели сделать это насильно? Разве так ведутся дела в цивилизованном обществе? — Я сожалею, я прошу прощения, — хрипел Маклер, судорожно царапая свободной рукой грязный серый пол. — Он просит прощения, — хмыкнул Загорский. — Ей же Бог, это звучит прекрасно. Особенно если учесть, что минуту назад вы собирались меня убить. Представьте, что вам это удалось. У кого бы в таком случае вы просили прощения? — Я не хотел убивать, я хотел только припугнуть. Маклер попытался взглянуть на Загорского, но нос его сейчас почти касался пола. И скосить глаза так высоко ему не удавалось. Довольно пустых разговоров прервал его Загорский. — Ответьте-ка лучше, кто украл Джоконду из Лувра и где сейчас хранится оригинал? Несколько секунд Маклер молчал, потом отвечал хрипло. — Если я скажу, вы меня отпустите? — Загорский заметил, что, находясь в положении мсье Ларусса, довольно странно выдвигать условия. «Если вы меня не отпустите, я не скажу вам ничего, ни слова!» — истерически захрипел Маклер. Мистер Васильевич пожал плечами. В конце концов, к его услугам коллеги, мсье Ларусса Эмельен и этот... Не, второй. Он приведет их в чувство и может поговорить с ними. «Вы ни о чем с ними не договоритесь, они ничего не знают!» — голос Маклера присекся. Действительно, и статский советник нахмурил брови. Вот как. Если они правда ничего не знают, тогда действительно придется работать с месье Ларусом. Работать? — заскрипел Маклер. — Так вы пытать меня собрались? — Все за глупости, — поморщился, Нестор Васильевич. — Никто никого не будет пытать. Два взрослых человека всегда найдут общий язык без всяких пыток, не так ли? — Отпустите руку, мне больно, — попросил Ларус. «Как вам будет угодно», — любезно отвечал Загорский, отпуская маклера. Тот с трудом выпрямился и, морщась, зажал раненую руку. Впрочем, помогло это мало. Верхняя часть рукава быстро пропиталась кровью. Загорский аккуратно вытащил сюрикен из предплечья маклера, оторвал второй рукав у его сорочки и сноровисто наложил повязку чуть выше раны. Затем стал тщательно обтирать окровавленный сюрикен о спину маклера. «Что вы делаете?» — запротестовал Ларус, выворачивая голову назад. «Не хочу испортить свой пиджак», — честно отвечал Нестор Васильевич, и, убедившись, что сюрикен чист, напустил его в боковой карман. «Кстати, вы знаете, что хорошие бойцы, кроме всего прочего, быстро бегают?» Маклер поглядел на него с некоторым изумлением. «Это совершенно необходимо. На тот случай, если хорошему бойцу в противнике попадется боец еще лучший» объяснил действительный статский советник. «Зачем вы мне это говорите?» — буркнул мсье лорус, физиономия которого постепенно приобретала привычные ящеричные очертания. «Затем, чтобы вы не пытались сбежать», — отвечал Загорский. «Я хорошо дерусь, а бегаю еще лучше. И когда я вас догоню, разговор у нас с вами начнется с гораздо более высокой ноты, чем был до этого». Тем временем Эмельен... Лежавший на полу без сознания, начал понемногу приходить в себя и слабо застонал. Ларус бросил на него быстрый косой взгляд. — Надеетесь, что он придет вам на помощь? — осведомился Нестор Васильевич. — Здравая мысль. Но я бы не слишком на это рассчитывал. Во-первых, после схватки у него нарушена координация. Во-вторых, тут он сделал шаг вперед и коротким, но точным движением ударил охранника ботинком в подбородок. Эмильин немедленно затих и не подавал больше никаких признаков жизни. «Вы очень жестокий человек», — Ларусь глядел на врага со страхом. «И это говорит господин, который только что собирался хладнокровно убить своего соратника», — пожал плечами Нестор Васильевич. «Не волнуйтесь, ничего с ним не будет. Ну, разве что небольшое сотрясение мозга. Однако этот риск входит в его профессию, так что особенно роптать ему не приходится. И, впрочем, мы заговорились». Вернемся к нашим баранам. Итак, кто украл Джаконду и где находится подлинник? Несколько секунд Маклер молчал. Потом все-таки начал рассказывать, со страхом поглядывая на Загорского. По его словам, он не знал никто кто украл Джаконду, нигде сейчас находится оригинал. Единственное, что было ему известно, это имя некоего Эдуарда де Вальферно, маркиза, родом из Аргентины. Родом из Аргентины? удивился действительный статский советник. Насколько я знаю, Аргентина уже много лет является республикой. Откуда бы там взяться маркизм? С другой стороны, существует же дворянство во Франции, хотя формально оно упразднено. Впрочем, это неважно. Прошу вас, продолжайте. По словам Маклера, спустя короткое время после кражи Джаконды Вольферно договорился о встрече с Ларусом и предложил ему совместное предприятие, а именно продажу Джаконды. Он уверял, что это подлинник. Продолжал Маклер, жалобно поглядывая на действительного статского советника снизу вверх. Загорский поднял брови. М.С. Ларус ему поверил. Тот поморщился. Неважно, поверил ли он. Важно, чтобы поверил клиент. Основания для этого были. Во-первых, копия оказалась очень хороша и точно воспроизводила оригинал. Во-вторых, и в главных, Чаконда только что пропала из Лувра. Так что вся история выглядела вполне правдоподобно. Но самое главное — куш, который могли получить они с Альферно, если бы картину удалось продать по рыночной цене. Они договорились поделить всю прибыль пополам. — По пятнадцать миллионов франков на нас. У вас с маркизом неплохой аппетит, — одобрительно кивнул Нестор Васильевич. — Но всей этой истории меня удивляет одна вещь. Как маркиз решился доверить вам копию, Ведь вы могли бы продать ее и все деньги забрать себе. Лицо у Маклера сделалось оскорбленным. Я честный коммерсант, начал было он, но Загорский перебил его, заметив, что он уже видел, какой им села честный коммерсант. Не то чтобы он его винит, нет. Если бы ему удалось стрясти с господина Шпейра 30 миллионов, камнем в него не бросил бы даже апостол Петр, как говорится, победителей не судят. Но неужели Вольферно не понимал, как он рискует? Впрочем, погодите. Ему кажется, он понимает, в чем тут дело. Если бы один из них обманул другого, другой бы вполне мог донести на него в полицию. Именно это соображение удерживало их от обмана, не так ли? Ларус угрюмо кивнул. Он уже понял, что мнимый месье Шпеер никто иной, как полицейский. Нестор Васильевич покачал головой. Это совсем не так. Во всяком случае, он не французский полицейский. Впрочем, все это не важно прервал сам себя Нестор Васильевич. Я полагаю, что дело с похищением Джаконды организовал именно господин Вальферно. Следовательно, нам осталось сделать последний шаг, а именно связаться с ним и сообщить, что покупатель нашелся. Однако договорить он не успел. Снаружи раздался страшный грохот. Дверь слетела с петель, и несколько парижских ажанов ворвались внутрь с криком «Руки вверх! Полиция!» Как обычно, к шапочному разбору, прокомментировал Загорский. Однако скепсис его оказался преждевременным. Пришедший в себя второй охранник, увидев полицию, схватился за пистолет и прямо с пола стал стрелять по полицейским. Те немедля принялись поливать все вокруг ответным огнем. Нестор Васильевич, не раздумывая, бросился вправо и покатился по полу, а Ларус, выставив перед собой руки, прыгнул прямо в окно. От удара ветхие рамы распахнулись, и он вывалился на улицу. Спустя несколько секунд ожесточенной пальбы кто-то из полицейских подстрелил охранника, и тот выронил пистолет. А Жана бросились вязать охранников, один из которых подстреленный корчился на полу от боли, а второй все еще никак не мог прийти в себя. — Их было больше! — крикнул сержант, озираясь. — Где остальные? В дальнем темном углу шевельнулась какая-то тень. «Руки — Руки! — велел старший чин, вскидывая пистолет. — Поднять руки и выйти на свет! — Тень распрямилась и вышла к окну с поднятыми руками, оказавшись прилично одетым долговязым господином. — Не стреляйте, — бесстрастно сказал господин. — Я не бандит, я русский дипломат. — Мы прекрасно знаем, кто вы такой, господин Загорский, — раздался голос от двери, и с улицы в дом шагнул префект парижской полиции Луи Жан-Батист Ле Пен. Усы его были подкручены, бородка победительно глядела вперед. — Черт побери, ну как вы... Нахмурился Загорский, но тут же умолк и шлепнул себя по лбу. — Ну, конечно, этого следовало ожидать. — Гонзолин! — голос его пророкотал, как раскат грома. Немедленно, словно только этого и ждал, с улицы в дом заглянул ганзалин Увидев хозяина живым и здоровым, широко разулыбался во весь свой китайский рот. — Ты что наделал, негодяй? — загремел действительный статский советник. — Какого лешего ты привел сюда полицию? — — Я не мог оставить господина одного, — насупился китаец. — Вас бы наверняка убили. — Меня и так чуть не убили, ты и твои приятели Ажаны, — отвечал Нестор Васильевич. И хуже всего то, что... Но тут господин Ле Пен весьма невежливо прервал их беседу, заметив, что они могут закончить ее в другое время и в другом месте. Сейчас же его интересует вопрос, где находится похититель Джоконды Мсье Рус. — Об этом вы лучше спросите ваших подчиненных, которые ворвались сюда как слон в посудную лавку и все испортили, — хмуро отвечал Загорский. Префект несколько высокомерно отвечал, что подчиненные его выполняли свой долг. Да и вообще все это не так уж и важно, главное, что Джаконда наконец найдена, и он решительно направился к картине, которая стояла рядом с окном, прислоненная к стене. Загорский как-то странно ухмыльнулся, провожая его взглядом, Потом устремил грозный взор на помощника, как они его выследили и почему явились только сейчас. Гонзалин начал было объяснять, что он обратился к префекту заранее, когда Загорский послал его относить драгоценности в ювелирный магазин, но тут его прервал крик, донесшийся от окна. — Черт побери! — во весь голос кричал мс. Лепен. Пен. — Черт побери! — От крика этого, казалось, кровь застыла в жилах у всего живого в окружности в сто метров. Не считая, разумеется, Загорского и его помощника. «Ну, — Но в чем дело, господин префект? — вежливо осведомился Нестор Васильевич. — Все пропало! — кричал Лепен. — Все кончено! Эти идиоты прострелили картину! И он, повернувшись назад, бросил на полицейских такой взгляд, что те невольно попятились к выходу. «Ну, — Не стоит так нервничать. Они ведь всего-навсего исполняли свой долг, — неожиданно ехидно заметил Загорский. — Да вы издеваетесь! — Взревел префект. — Вы понимаете, что мне теперь скажут в Лувре? Что мне скажет начальство? Они прострелили картину стоимостью в миллионы! Нестор Васильевич пожал плечами. Беда не так велика, как может показаться. — Не так велика! — префект уставил на него налившиеся кровью глаза. — Не так велика! — — Что вы имеете в виду, господин дипломат? — Я имею в виду, что это всего лишь копия, — спокойно отвечал действительный статский советник. Съели пен, глядел на него ошеломленно. — Как это копия? А где же оригинал? Загорский пожал плечами. Этого он узнать так и не успел. Бравые парижские ожаны затеяли стрельбу, и господин Ларус почел за лучшее удалиться в неизвестном направлении. — Удалиться! — Обычно выдержанный префект кричал сейчас, как раненый зверь. — Вы, наверное, хотите сказать, что он сбежал? Сбежал, как заяц, как последний трус! — Скорее, как благоразумный человек, — парировал Нестор Васильевич. Во-первых, его могли подстрелить. Во-вторых, в его положении встреча с полицией могла оказаться делом не таким уж приятным. — Но вы хотя бы узнали, где находится подлинник? — спросил Лепен, понемногу приходя в себя. Загорский только руками развел. — Увы, нет. Вот если бы бравые парижские ажаны ворвались в дом хотя бы на минуту позже. Но на нет, как говорится, и суда нет. Вы действительно ничего не узнали? спросил Гонзалину Загорского, когда они вернулись в гостиницу. Не совсем, отвечал действительный статский советник, завязывая пояс на белоснежном банном халате, в который он облачился, приняв душ. Кое-что выяснить все-таки удалось. А именно, что копию Моны Лизы доставил Ларусу некий аргентинец, называющий себя маркизом де Вальферно. «Вы думаете, это маркиз украл нашу Лизу?» Вряд ли он сделал это лично. Но есть все основания подозревать его в организации похищения. Во всяком случае, он явно пользуется тем, что оригинал кем-то украден. Полагаю, что если расспросить его подробно, он может рассказать о похищении много интересного. «Почему же вы не сказали этого префекту?» – удивился помощник. «Потому что он все испортит», – объяснил Нестор Васильевич. «Здешние стражи закона действуют слишком топорно даже для полиции, которая в любой стране не отличается особым изяществом. Они уже сорвали мое дознание. Я не хочу, чтобы Ле Пен окончательно погубил расследование. Тем более маркиз, насколько я понимаю, уже за границей или, по меньшей мере». Попытается пересечь границу прямо сегодня. — Так давайте расскажем все префекту. Он закроет все порты и все сухопутные границы. Мышь не прошмыгнет. Нестор Васильевич пожал плечами. Лепен не президент. Франция не в его власти. К тому же он опять все испортит. Нет, это дело действительно и статский советник намерен довести до конца самостоятельно. — Значит, плывем в Америку искать маркиза? — спросил помощник. Однако Загорский не успел ответить, в дверь постучали. Нестор Васильевич посмотрел на китайца с легким удивлением, кто бы это мог быть. Помощник мгновенно встал сбоку от входной двери. Это положение было очень удобно для нанесения быстрого и совершенно смертоносного удара в горло. Одна только была незадача. Ударить было можно, даже толком не разглядев вошедшего. Но в этом случае, как говорил когда-то действительно статский советник, возникала некоторая избыточность. Если Гонзолин будет убивать всех, кто неосторожно постучится к ним в двери, Париж довольно скоро опустеет. Тем не менее, проявлять беспечность было нельзя, особенно учитывая, что обозленный на Загорского ларус все еще находился на свободе. Именно поэтому китаец встал сейчас сбоку от двери, еще не зная, придется бить или нет, и полагаясь в этом деликатном вопросе на свою безошибочную интуицию. В конце концов, рассуждал он, Лучше убить, чем быть убитым. Надо признаться, эту философию действительно и статский советник разделял не вполне, но сейчас ему было не до ученых диспутов с Гонзалином. Кто там? — спросил Нестор Васильевич, берясь за ручку двери. — Почта для господина Загорского из русского посольства! — отвечали из-за двери. Загорский поднял брови и отпер дверь. На пороге неподвижно стоял посыльный в синей униформе. На миг Загорскому показалось, что у юноши нет лица, но это был морок. Лицо, конечно же, имелось, просто было оно стертым, как пятак. Идеальное лицо посыльных и шпионов. В руке посыльный держал большой желтоватый конверт с печатью посольства. Нестор Васильевич изъял конверт из руки посыльного и, подойдя к столику, вскрыл его бумажным ножом. — Он не уходит, — по-русски заметил ганзалин поглядывая на посыльного. — Он, наверное, чаевый хочет. Наверное, рассеянно сказал действительный статский советник, пробегая глазами письмо. Тогда дать ему или нет? Похоже, Гонзалин сегодня обнаруживал удивительную бестолковость. Не говори глупостей, сердито отвечал Загорский, по-прежнему не отрываясь от письма. Значит, не давать, обрадовался Гонзалин и начал молча но решительно вытеснять посыльного за порог. Погоди, остановил его Нестор Васильевич, дочитавший письмо до конца. Я сам с ним расплачусь. Он подошел к юноше и дал ему целый франк. Обрадованный посыльный, низко кланяясь, попятился в коридор. «Стой — Стой! — завопил вслед ему ганзалин Держи его! Держи жулика! Но посыльного уже и след простыл. — Что с тобой? — недовольно осведомился господин. — Где ты увидел жулика? — Да вот же! — не унимался китаец, которому Загорский загородил выход из номера и не давал броситься в погоню. — Вон он! Сбежал и унес наши деньги! Мистер Васильевич только плечами пожал. Во-первых, он сам дал чаевые. Но он не дал вам сдачу. Негодованию экономичного ганзалина не было предела. Загорский отвечал, что он и не ждал никакой сдачи. Китаец несколько секунд глядел на действительного статского советника с изумлением. Потом переспросил, точно ли тот не ждал сдачи. Неужели дошло до того, что господин в качестве чаевых дает целый франк? Чем в таком случае он станет расплачиваться дальше? Часами, бриллиантами, императорскими коронами?» Однако Нестор Васильевич не намерен был выслушивать Филиппки Гонзолина. Он заявил, что они меняют планы, поскольку полученное им письмо написал его превосходительство патрон Загорского «Тайный советник С». «Меняем планы?» — переспросил помощник. Именно так подтвердил действительный статский советник. Мы слишком задержались в чужих Палестинах. Пора, как говорится, и честь знать. Дела требуют нашего присутствия в Санкт-Петербурге.